Глава 10 Утром проспала и бегом вылетела из дома. Услышала звук сигнала машины и повернула голову. Совсем забыла про Артема. Сев в машину, заметила синяк на скуле парня. Что случилось? Он как-то вздохнул тяжело. Эти придурки напились вчера. Пришлось ехать выручать. Я улыбнулась. Весело у вас. Не соскучишься с такими друзьями. Артем, а почему ты меня подвозишь? А нельзя? Он приподнял бровь. Просто и так уже много слухов входит в универе про вашу компанию меня. Боюсь, как бы мне косы не повыдирали. Не бойся, будут проблемы, говори. Как у него все просто. Мне вчера весь вечер написывали девчонки, пытались узнать, с кем я точно встречаюсь из парней. Ведь один меня утром подвез, а другие вечером цветы подарили. Если увидят меня опять у этой машины, точно на Артема будут думать. «Останови за поворотом, хочу прогуляться немного». Артем Коса на меня посмотрел, но остановился. После первой пары мне позвонил Иван. «Я готов тебе помочь, но есть жесткие условия. Через три дня мне нужно 500 тысяч, иначе документов не будет». «Сколько?» У меня аж челюсть отвисла. «А ты что думала? Какой заказ, такая цена?» «Хорошо, я найду деньги». За работу мне пока не заплатили, но этой суммы все равно было очень мало. Идти в банк не вариант – «Студенту никто не даст такой кредит. В точках займа очень большие проценты, если только занять у кого-то». Я улыбнулась, даже знаю, у кого. На парковке стояли две яркие машины, красный и зеленый Порше. Не думала, что они придут сегодня на учебу, но это даже очень поможет мне. Написала на листке свой номер, сложила лист пополам и подписала «Срочно перезвони, Даша». Положила лист под дворник красной машины. Только села в автобус, как услышала звонок телефона. «Даша, это ты?» «Да, Тимур, мы сможем сегодня увидеться?» «Надо срочно». «Я, в принципе, сейчас свободен, могу подъехать, куда скажешь». «Спасибо, давай в кафешке напротив моего дома». «Хорошо, через минут пятнадцать буду». Когда я вылезла из автобуса, заметила, что машина Тимура была уже у кафе. «Привет, спасибо, что пришел», – улыбнулась я, присаживаясь к парню за столик. «Заинтриговала прям». Тимур тоже улыбнулся. Раньше мне Тимур вообще казался каким-то хмурым парнем, вечно недовольным чем-то, но вне стен невера он вполне милый парень. «Тимур, у меня к тебе есть деловое предложение. Я хочу занять у тебя денег под процент». «Так». Он даже сел прямо и стал более серьезнее. «Мне нужно 500 тысяч, крайний срок три дня. Мы можем составить договор и рассчитать фиксированную сумму, которую я тебе буду выплачивать каждый месяц». «То есть ты хочешь взять у меня кредит?» Я кивнула. Он почесал себе затылок. Парень явно не ожидал такого разговора. «Зачем тебе деньги?» Он смотрел мне прямо в глаза. А я не смогла удержать его взгляд и отпустила глаза. «Тимур, прости, но я не смогу тебе этого сказать». Он задумался. «Даша, мне нужно подумать, я позвоню тебе вечером». «Спасибо, что не отказал сразу». Конечно, я думала, что Тимур сразу согласится, ведь за спор по футболу он легко отдал Антону сто тысяч рублей. Но я не стала расстраиваться, все же надеялась, что он поможет. Звонка от Тимура не было весь вечер. Я немного расстроилась, подумала, что Тимур про меня забыл, а если не хочет мне помочь, так бы сразу и сказал. Собралась уже ложиться спать, как в дверь кто-то позвонил. Зрачок в двери увидела Артема. Даже не удивилась, что он знает номер моей квартиры, хотя его никому не говорила. «Привет, неожиданно!» – пропустила Артема вперед. «Поговорить надо!» Он разулся и сразу прошел на кухню. «Милая пижама!» – улыбнулся Артем. Мне стало почему-то стыдно, что он увидел меня в таком виде в пижаме с розовыми слонами. «Ты пришел мою пижаму обсуждать?» Я скрестила руки на груди. Артем усмехнулся и положил небольшую сумку на стол. «Здесь пятьсот штук. Получишь их, если скажешь, зачем они тебе». Я очень удивилась и приподняла бровь. «А если нет?» Подняла взгляд от сумки и посмотрела в глаза Артему. «Тогда я сейчас уйду, но Тимур и Антон тебе не помогут». Так и думала, что Тимур проболтается своим друзьям. Я тяжело вздохнула. «Правду, Даша, только правду». Артем пронизывал меня своими темными глазами. «Я хочу купить фальшивые документы». Артем приподнял бровь. «Зачем? Сбежать собралась?» Да. Грубо ответила я. «Я хочу исчезнуть, чтоб он меня больше никогда не нашел». Я развернулась и налила себе в стакан воды. Руки затряслись, и слезы появились на щеках. Не хочу, чтоб Артем видел меня в таком состоянии. «У кого ты хочешь купить документы?» «У Ивана Стужина, с четвертого курса». «Он разводит тебя». «Наплевать. Ты сказал, если я отвечу, то ты отдашь деньги». Я повернулась к нему. «Забирай». Он даже пододвинул ко мне ближе сумку. Я только хотела потянуться к ней, как услышала. Только это тебе не поможет. Виктор все равно тебя найдет. И он уже в городе. Но я могу тебе помочь.